60. -е. Утром во вторник я поехал за продуктами, а когда вернулся, во дворе поджидал серый дождь. А на капоте устроились агент Фрост и его напарница, женщина за 40. Хоть я и тешил себя надеждой, что федералы забудут о своём обещании явиться ко мне домой, но в глубине души прекрасно понимал: рано или поздно они объявятся. и даже обрадовался, что агенты застали меня за самым обыденным делом, с пакетами из супермаркета в руках. Доброе утро, мистер Бреннер. Фрост снял солнечные очки и шагнул прямо навстречу моей машине. Женщина не двинулась с места. Заглушив мотор, я процедил сквозь зубы: "Здравствуйте" и распахнул дверь. Фрост немного отступил. Не сочтите за беспокойство, но нам нужно задать вам несколько вопросов. о продаже Медетека, как вы, наверное, догадались. На этот раз я не собирался повторять своих ошибок в частности, не стал говорить федералам о том, что сделка не состоялась. Я вышел из машины и открыл багажник. Фрост внимательно следил за каждым моим движением. Его напарница, которая до сих пор сидела на капоте Dodge, выпрямилась и сунула руку во внутренний карман пиджака. Я один за другим вытащил из багажника три пакета с провизией и продемонстрировал каждый Фросту. Агент досадливо поморщился. А что ты надеялся увидеть? Я стану говорить с вами только в присутствии своего адвоката, заявил я, предупреждая все возможные вопросы. Адвоката? Фрост широко улыбнулся. В этом нет необходимости. Мы только, неважно, так или никак. Фрост потёр чисто выбритый подбородок. Должно быть, ещё недавно он носил бороду. Я отнёс один пакет в дом, не пригласив гостей войти. Из кухни, как было условно, позвонил Харрисону. Фрост ждал меня во дворе на том же самом месте, где я его оставил, но теперь к нему присоединилась женщина. Я агент Хейли Бел. Мы просим вас уделить нам несколько минут и помочь в расследовании. Мой адвокат вот-вот подъедет. Пока я таскал оставшиеся пакеты, федералы ждали у машины. Мне казалось, что я отлично справляюсь со своей ролью. Харрисон считал, что поговорив с простым, можно понять, что у ФБР на уме. Однако сам отставной шериф не знал того, что знал я. Харрисон и Боб Берг подкатили к моему дому, спустя четверть часа на внушительных размерах Toyota. Надо сказать, их появление вышло весьма эффектным. Я вышел на встречу и представил гостям вновь прибывших. Фрост мигом превратился из зловополицейского в воплощение радушия. Он заверил отставного шерифа и адвоката, что их присутствие совершенно не обязательно, но они, конечно, вольны оставаться сколько пожелают. Харрисон, повидавший федералов за годы службы, встал в стойку, как охотничий пёс. Он заявил, что беседа пройдёт на условиях, которые определит мой представитель. И это единственная любезность, на которую Фрост и Бел могут рассчитывать. Агенты обменивались выразительными взглядами, должно быть, прикидывали, что делать с новыми неизвестными в несложном, как им сначала казалось, уравнении. Боб пока помалкивал. Мы расселись вокруг стола в гостиной. Четверо гостей по двум сторонам друг против друга, я во главе стола. Бел положила на стол папку Я почти не сомневался, что когда мы вошли в дом, никакой папки у неё не было. Наверное, помощница просто незаметно выходила, чтобы забрать её из машины. Боб поморщился. Харрисон и бровью не повёл. Я много лет был шерифом в этом городе, начал он. И всегда старался с уважением относиться к человеческим чувствам. Допрос Джона на поминках по его брату вещь абсолютно неприемлемая. Фрост и Белл опустили глаза, словно нашкодившие ребятишки. «Я уже извинился перед мистером Бреннером», — виновата, — сказал Фрост. «Так сложились обстоятельства, мы и не думали». Он не закончил предложение. «Это не имеет значения», — вступила Белл. «Мы проводим федеральное расследование и рассчитываем на содействие мистера Бреннера. Поэтому мы здесь. И мы, конечно, благодарны всем вам за то, что уделили нам время». Вы знаете правила, агент ПЛ прервал её Боб. Первым делом вы должны сообщить, в чём на самом деле заключается ваше расследование. Мой клиент не может сотрудничать с вами вслепую. Мы уже сообщили, речь идёт о продаже компании Медиотек. Харрисон, сидевший на самом краешке стула, подался вперёд. Продажа Медитека сорвалась, заявил он. И вы это прекрасно знаете. покупатели отказались от своих обязательств. Никто не станет тратить силы и средства на то, чего не случилось. Кроме того, я не вижу здесь агента Циммерман из отдела по борьбе с мошенничеством. Я вижу агента Бел. Федералы переглянулись. Вы ищете девушку без обеняков, спросил Харрисон. Фрост снова потёр подбородок. То ли этот тип был некудышным актёром, то ли наоборот выдающимся, но теперь он и вправду выглядел растерянным. "Да будет вам фрост", продолжал Харрисон. "Вы показывали Джону фотографию пропавшей девушки, а теперь хотите убедить нас, что интересуетесь продажей компании? Так и есть? Нет. Вы здесь из-за девушки. Она мертва?" Вопрос застал агента врасплох или, по крайней мере, мне так показалось. Его минутное замешательство не укрылось от Харрисона. Отставной шериф и федеральный агент сошлись один на один. Фрост открыл папку. Сверху лежала фотография Полы. Агент положил снимок на середину стола, достал из папки ещё какой-то документ и закрыл её до того, как мы успели ещё хоть что-нибудь увидеть. Её имя Пола Мерл, и она пропала без вести. Заявление поступило 3 мая, в день, когда должна была состояться продажа Медетека. Рядом с фотографией Фрост положил копию письма на бланке лаборатории. Что ж, по крайней мере, федералы не стали юлить и отмалчиваться. Правда было непонятно, действительно ли нам удалось выбить из агентов какие-то сведения или всё это спектакль. Я растерялся. Харрисон же напротив, явно чувствовал себя как рыба в воде. Нам известно, что мисс Мерл имела доступ к внутренней документации Meditech, заявила Белл, в том числе к информации, которая могла помешать подписанию договора. Фрост сохранял молчание, давая напарнице выйти на первый план. Это насторожило меня. Судя по всему, агенты разыгрывали заранее отрепетированную сцену. Что за информация, по любопытству Ул Харрисон? Отчёты о лабораторных исследованиях, ответил Фрост. которые попади они в неподходящие руки, могли бы навредить репутации владельцев компании, как Йена Мартинса, так и вашего брата, мистер Бреннер. Он указал на меня широким, почти театральным жестом. Я пожал плечами. Вам об этом ничего не известно? К этому вопросу я был готов. Брат сказал, что со сделкой возникли сложности, но о каких подробностях я не знаю. Мы почти не говорили о его работе, тем не менее я слышал, что в компании произошла утечка информации. По вине Пол и Мерл. Агенты насторожились, уловив в моем рассказе что-то подозрительное. Я почти что слышал, как мечутся мысли у них в головах. В субботу я встречался с Йенном Мартинсом, пояснил я, и он мне обо всем рассказал. «Зачем вы встречались?» — поинтересовалась Белл. Это был легкий вопрос. Агент Фрост показал мне фотографию девушки в пятницу. На поминках, сказал я, выделив последнее слово. Поэтому на следующий день я отправился к компаньону брата и потребовал объяснений. Мартин сразу понял, о ком идет речь. «Как видите, мистеру Бреннеру об этом деле известно значительно меньше, чем вам», — вступил Харрисон. «Какой смысл держать его в неведении?» Фрост выглядел озадаченным, пока события развивались так, как мы предполагали. Не зря Харрисон велел мне молчать. Агент достал из папки еще один снимок и положил поверх первого. Он оказался скриншотом видео, снятого уличной камерой. Что именно это было за улицей, я определить не смог, зато сразу узнал Полу Мерл. В злополучный вечер на ней была та же одежда. Девушка беспечно брела куда-то, засунув большие пальцы под лямки рюкзака. Снимок сделан 2 мая камерой видеонаблюдения на автобусной остановке в Carnival Falls. Насколько нам известно, это последнее изображение Мисс Мэрл. Сигнал её мобильного телефона в последний раз удалось засечь в этой же зоне. Фрост обвёл пальцем невидимый круг на поверхности снимка. Вот оно что. Федералам с их-то ресурсами ничего не стоило проследить путь Полы от остановки до моего дома. Мне стало зяпка. Это место находится неподалёку отсюда, Харрисон произнёс вслух то, что все и так понимали. Так и есть, согласился Бел. Наша задача выяснить, что она здесь делала. Хороший вопрос, подхватил отставной шериф. Только не совсем понятно, почему вы задаёте его Джону. Если эта девушка шантажировала Мартинса, почему она не могла проделать то же самое с Марком? Фрост пожевал губами. М-м, скажите-ка, шериф, вам не кажется странным, что она оказалась здесь именно в тот день, когда в Медитеке сорвалась сделка? Харрисон больше не был шерифом, но не стал поправлять агента. Иногда люди действуют спонтанно, только и сказал он. Настал черёд Боба. Бросьте, агент Фрост, вы же не станете нас убеждать, что пришли сюда из-за пропавшей девушки. Тут всё проще некуда. Если с девочкой, не приведи Господь, действительно что-то случилось, это могло произойти по дороге от остановки. В том случае, если Марл решил скрыться по какой-нибудь пока неизвестной нам причине. Что ж, тогда она на ходу избавилась от телефона. Я много лет работаю адвокатом, и мы оба знаем, что обвинять Джона лишь на том основании, что он живёт неподалёку, полный абсурд. Агенты хранили молчание. Фрост беспокойно ерзал на стуле. «Большая удача, что мы ведем этот разговор здесь, а не в суде», — заявил Боб. «Удача для вас, разумеется». «Мы, мистера Бреннера, пока ни в чем не обвиняем», — огрызнулся Фрост. «Прошу прощения, агент Фрост, а чем вы сейчас в таком случае занимаетесь? С вашей стороны было бы очень любезно перестать держать нас за идиотов». Фрост потянулся к папке. Бел хотела ему помешать, но не успела. Она бросила на парня уничтожающий взгляд, но тот уже сосредоточенно перебирал бумаги. Не найди агент то, что искал достаточно быстро, моё сердце выпрыгнуло бы из грудной клетки и шмякнуло его по лицу, как мячик из мяса и жил. Фрост достал очередную фотографию. Очень странную фотографию, надо сказать. На ней был запечатлён угол комнаты. У ножки кровати стол, заваленный блокнотами и журналами, ноутбук. В центре располагался книжный стеллаж. Харрисон и Боб явно недоумевали, причём тут этот странный снимок? Но я сразу понял, в чём дело. Всю вторую полку занимали книги о пчёлке Люси. Полное собрание. Фрост постучал по фотографии кончиками пальцев. "Узнаёте, мистер Брайнер?" Я присмотрелся к снимку. «Да, я иллюстрировал все эти книги», — невозмутимо произнес я. «Получается, мисс Мерл знала, кто вы такой», — заметил Фрост. У Харрисона предательски дрогнули уголки губ, но он заставил себя говорить серьезно. «Агент Фрост, агент Белл, у меня дома найдутся десятки книжек с картинками». Полагаете, я знаком со всеми их иллюстраторами. Да я и автор в текста не знаю. Здесь совсем другой случай, перебил Фрост. По словам сестры Мисмерл, та читала эти книги своей племяннице и хвасталась, что брат художника её босс. 100 лет назад Марк действительно говорил мне, что среди его сотрудников имеется ярая фанатка пчёлки Люси. Больше он про неё ничего не рассказывал, но Фрост был прав. Пола меня знала и не только как брата своего начальника. Эти книги, на сей раз агент обращался ко мне и никому больше, доказывают, что Пола Мэрэл знала вас, мистер Бреннер. В последний раз её видели недалеко от вашего дома, и чутьё подсказывает мне, что она направлялась именно к вам. Я пока не знаю зачем, но готов дать вам возможность объяснить всё самому. Боб снова вмешался. Мистер Браннер больше не скажет ни слова. Ибо ваши доводы, при всём уважении, не выдерживают никакой критики. Книги ничего не доказывают, и вы это прекрасно знаете. Фрост принялся не спеша складывать фотографии в папку. В таком случае наш разговор окончен. Все как по команде поднялись на ноги. Я почти что чувствовал кожей повисшее в воздухе напряжение. Агенты не стали дожидаться, когда их проводят до дверей. Посреди гостиной, ровно на том месте, где 45 дней назад лежало мёртвое тело, они остановились. Фрост повернулся к нам и щёлкнул пальцами, будто вспомнив нечто важное. Ещё один вопрос, мистер Бреннер. Аббревиатура I S H. Вам о чём-нибудь говорит? Нет, ответил я, не раздумывая. Я так и думал. Хорошего дня, джентльмены. Мы с вами свяжемся.